Глава 8. Москва, площадь Дзержинского, здание Главного управления КГБ Совета Министров СССР. 25 мая 1972 год. В Москву приехали без четверти восемь. С первого же телефонного аппарата подполковник Богданов позвонил полковнику Старцеву на номер домашнего телефона. Его супруга сказала, что Николай Викторович уехал в управление еще в половине седьмого Богданов набрал номер телефона управления через дежурного связался с полковником. В подробности Богданов не вдавался, лишь обмолвился, что едут они не одни, а чтобы Старцева без повода не обнадеживать, предупредил, что дополнительные пассажиры к их проблеме отношения не имеют. Старцев выслушал доклад, озадаченно покрятел и отдал приказ ехать сразу в управление. Так Богданов и поступил. В шестером ютица в Москве было не слишком удобно, Но отправлять кого-то на электричке после долгих ночных бдений подполковник не стал, решил в тесноте, зато быстро. Приехав на площадь Дзержинского, подполковник оставил личный состав и вместе с задержанными на парковке, сам же пошел на доклад к полковнику. Дежурный привычно записал данные посетителя в журнал, произвел контрольный звонок полковнику Старцеву, после чего Богданову было дано разрешение пройти. Приемную у Богдана Богданов встретил бессменного помощника секретаря Николая Орлова. — Что старлей, С позаранку трудитесь? — Вполголоса обратился Богданов к Орлову. — Здравия желаю, товарищ подполковник, — поздоровался Орлов. Вид у него при этом был не слишком веселый, да вот приходится. — Что за нужда? — Не спрашивайте, товарищ подполковник. Знаете же, не положено распространяться, хоть не по нашу душу. — Никак нет, товарищ подполковник, и без вас проблемы товарищу полковнику подбрасывают. Вчера в два часа ночи ушли, сегодня в 6.30 уже на месте, как на передовой. Три часа затише и снова канонада. — Не расстраивайся, Коля, будет у вас передышка. — Вашими устами да бы пить, товарищ подполковник, — Орлов вздохнул. — Доложу, пожалуй, Николай Викторович приказал впустить вас немедленно. — Ну, докладывай, — разрешил подполковник. Орлов связался со Старцевым по телефону внутренней связи, доложил о прибытии подполковника Богданова и кивнул, указывая Богданову на дверь. «Проходите, он ждет вас». Богданов вошел в кабинет и поздоровался. Старцев сидел в кресле лицом к окну и курил. «Проходи, Богданов, закуривай», — предложил он подполковнику. «Голодный?» «Потерплю, Николай Викторович». Поняв, что официальная часть разговора еще не началась, Богданов обратился к командиру по имени-отчеству. — Зачем терпеть? Давай вместе позавтракаем. Орлов нам бутерброды сварганил, сейчас чай организует, червячка замарим. Товарищ полковник, у меня в машине двое задержанных, и ребята ждут, — доложил Богданов. — Мне бы с ними сначала разобраться. — Это правильно, — согласился Старцев. — Кого задержали-то? Дипломата Башара Хаддада и его водителя выдал Богданов. «Задержали дипломата, да еще в управление привезли. Вы в своем уме?» — повысил голос старцев. «Умнее ничего придумать не смогли?» «Да там такая ситуация, товарищ полковник. Дипломат этот в экономических махинациях замешан. К пленке задержанные отношения не имеют, это факт. Но не отпускать же их было, когда у них целая схема работает на то, чтобы социалистическую собственность расхищать». «Ладно, разберемся». Но удивление быстро остыл Старцев. «Сейчас звоночек сделаю, избавлю вас от тяжкой ноши». Старцев потянулся к телефону, набрал нужный номер, переговорил с кем-то и положил трубку. «Сейчас за твоими расхитителями социалистической собственности конвой придет», — сообщил он. «Иди скажи своим парням, как только сдадут задержанных, пусть в гостиницу едут, хоть помоются и поедят по-человечески». — Понял, товарищ полковник. Разрешите выполнять Иди, солдафон. Поддел Старцев и выпроводил Богданова из кабинета. Богданов вернулся к машине. Все бойцы вышли из Москвича подышать свежим воздухом. Хадада и Тимофея оставили в машине. — Как прошло? — в один голос спросили бойцы у командира. — Пока еще ничего не прошло. Старцев обещал прислать конвой. Скоро наших пленников заберут, — доложил Богданов. — Вас разрешено отпустить в гостиницу. «Помоетесь, смените одежду, завтрак в номер закажете, по гостинице не мотайтесь, больно у вас вид измотанный». «Да мы и не собираемся мотаться», — за всех ответил Дубко. «Нам бы до постели добраться, других желаний нет». «А я бы порубал что-нибудь существенное», — мечтательно закатив глаза, заявил Казанец. Яичница с колбаской, котлетку на пару, пирог с яблоками и все-таки селем полирнул бы». — Хорош про животову мечтать, желудок сводит. Дорохин ткнул товарища локтем в бок. — Так сладко рассказываешь, тебе бы в передаче о вкусной и здоровой пище, ведущим. — Я бы и пошел, до да призвания у меня оказалось слишком много. Пришлось выбирать, — пошутил Казанец. Пока ждали конвоиров, бойцы лениво перебрасывались шутками. Богданов молча стоял, опершись на капот москвича, прислушиваясь к непринужденному разговору своих подчиненных. «Хорошо вот так стоять, когда ответственность не на тебе», — думал он. «А тут не знаешь, что с тобой через полчаса будет, наградят или в камеру посадят. Может, бросить все, к ядрене фене найти другую работу, хоть вон ведущим на телевидении. Или на завод уйти, простым работягой. Отработал с восьми до пяти, и ты свободен. Хочешь, гуляй с семьей, хочешь телевизор смотри. Хочешь, газеты читай. Не жизнь, а мечта». О чем задумался, командир? К Богданову подошел майор Дубко. Да вот думаю, может, тебе бразды правления передать, а самому на покой уйти. Я ведь с пятьдесят шестого в группе еще при Семенове Павле Андреевиче начинал. Шестнадцатый год в разъездах, сборах и прочей тягомотине ни семьи толком не вижу, ни отдыха. Ого, как тебя скрутило! Негромко проговорил Дубко. Ты мне эти разговоры брось. — Я тоже не первый год в группе. С 61 первого с тобой вместе локоть к локтю идем. Командиром тебя на моих глазах назначали. И не случайно выбор пал именно на тебя? Ты лучшая кандидатура в командира нашего спецподразделения. Ты ее мозг, ты ее совесть, ты ее опора. — Ну, начинается. Ты что, на портсобрании? Рейс заготовил, разглагольствуешь здесь. Странно, что трибуны не потребовал. — рассердился Богданов. — Нет бы по-дружески посочувствовать товарищу. Обнадежить, что завтра будет новый день, настроение изменится, и я снова буду видеть в своей работе не только минусы, но и плюсы. — А я о чем говорю? — Он речь какую за меня сказал. Мне осталось только подписаться под ней, и я уже в твоих глазах хороший понимающий друг. — рассмеялся Дубко. — Так что сам видишь, Слава, без тебя нам никак. — Вот засранец! — Богданов рассмеялся в ответ. Его песочат, а он положительные стороны в головомойке ищет. Их смех прервал военной форме капитана госбезопасности. Он подошел к москвичу в сопровождении трех лейтенантов, оглядел группу бойцов Дона и безошибочно определил в Богданове командира, несмотря на то, что все бойцы были одеты в штатское. — Вы старший? — обратился капитан к Богданову. — Подполковник Богданов? — Он самый пользуясь, что носит более высокое звание, не по уставу, ответил Богданов. — Товарищ подполковник, разрешите обратиться. Чекание каждое слово произнес капитан. — Обратитесь, капитан. — Я не против. Вести переговоры согласно уставу Богданову жутко не хотелось. — Получен приказ отконвоировать двух задержанных в камеры предварительного заключения, чуть снизив пыл, доложил капитан. Ордеров не выписывали, действуем по устному приказу полковника Голикова особый отдел при КГБ. — Ладно, расслабься, отдам я тебе арестантов, — произнес Богданов и склонился к окну машины. — Все, ребятушки, пришли по вашей душе, Выметайтесь из моей машины. — Товарищ, товарищ, вы скажите им, что я сирийский подданный, имею дипломатический статус неприкосновенности, — залепетал Башар Хаддат, который с того момента, как сел в машину, не произнес ни слова. «Скажите им, прошу вас, они должны дать мне телефон, я должен позвонить в посольство». «Не переживай, ход дата тебе уже доложено», — ответил Богданов и обратился к Тимофею. «Ну, а каково твое последнее желание?» «Да чего теперь желать? Человека, с которым я мог бы договориться полюбовно, ты мне все равно не назовешь, ведь так...» «Так, Тимофей, не назову». «Тогда никаких желаний. Сам человека искать буду». «А вось найдется любитель золотых слитков!» «Ладно, иди уже, хахмач, поторопил Тимофей майор Дубко. «У самого за душой падение гроша!» «Думаешь, я из альтруистических побуждений этим занимался?» — усмехнулся Тимофей. «Нет, тише. Я думаю, ты все свои бабки либо за карточным столом спускаешь, либо на баб тратишь», — выдал Дубко. «А скорее всего, и на то, и на другое. Угадал?» «Да пошел ты!» — огрызнулся Тимофей сердитый тем, как легко его раскусил майор. — Это ты иди, Не скоро тебе снова за бабами ухлестывать, хохотнул Дубко. Капитан не обращал внимания на перепалку между майором и Тимофеем. Он отдал приказ лейтенантам, те сняли с запястья задержанных верёвочные путы и надели наручники, после чего капитан отдал честь Богданову и увёл задержанных. — Одной проблемы меньше, — прокомментировал Дорохин. — Поехали в гостиницу? — Бойцы заняли место в москвиче, майор Дубко сел за руль, посигналил Богданову, и машина уехала. Подполковник еще пару минут постоял на месте, а затем вернулся в кабинет старцева. У Богданова не было минут двадцать, и атмосфера в кабинете полковника изменилась до неузнаваемости. Старцев уже не смотрел в окно, а сидел, чернее тучи, склонившись над бумагами. Я буркнул он. Садись. Нечего столбом стоять. «Наверх доложили», — догадался Богданов. «Доложил», — коротко бросил Старцев. «Восприняли негативно», — утвердительно произнес Богданов. «А как еще они могли воспринять известие о том, что очередная версия полетела в Тартарары?» «Конечно, негативно. Дали тебе срок до завтрашнего утра. Не будет результата, полетят головы. Да как я вам дам этот самый результат, если дело гиблое?» За три дня найти того, кто спланировал сверхсекретную операцию по вбросу компромата. Это ни одной группе не под силу. А ты не просто какая-то группа. Ты командир элитного спецподразделения. Вас, мать вашу, для того и отбирали, чтобы вы невозможные задачи выполняли, а не сидели сиднем в гостинице, прожирая казенные деньги. Товарищ полковник, — начал Богданов, — но старцев слушать оправдания не стал. «Молчать! Ты уже сегодня много чего и наговорил, и наделал!» — заорал Старцев. «Притащил мне дипломата стреноженного, Да это же политический скандал! О чем ты только думал, Богданов? Я должен был оставить его там, чтобы он и дальше своей грязной делишкой вместе с Тимофеем обтяпывал!» Богданов тоже разозлился, ему уже было наплевать, кто перед ним сидит, полковник или сам главнокомандующий. Отправили нас на секретное задание и даже о средствах связи не позаботились, а теперь меня крайним делаете. Я свою работу выполнил так, как мне совесть подсказала, а дальше уж вы сами тут решайте и думайте. У вас погоны понаряднее, а наше дело — по земле ползать, носом рыть и всякую шваль отыскивать. Вот и ищи, Богданов. Тебе партии страна доверили отстоять честь Родины, а ты здесь сопли распускаешь. Бедненький он, несчастненький. В родной стране телефона не нашел, чтобы позвонить начальству и ценные указания выслушать. Если так дальше дело пойдет, ты совсем без погона останешься, даже без нарядненьких. Короче, так, иди, чтобы к полудню у меня на столе лежал новый план проведения операции. Пошел вон Богданов, пока я не наговорил того, о чем мы оба потом жалеть будем. — Да вы уж и так наговорили. Не сдержался Богданов. И иди отсюда, по-добру, по-здорову. Старцев хлопнул кулаком по столу. «Ушел подполковник живо!» Богданов развернулся на пятках и, не прощаясь, не козыряю, вышел из кабинета. В самый последний момент он придержал дверь, которая собирался со злости хлопнуть. «Незачем Орлову и ему подобным лишнее пищу для пересудов давать», — подумал Богданов и вышел из приемной, кивнув лейтенанту Орлову. Сбежав по лестнице, он пулей промчался через пропускной турникет, Даже не взглянув в сторону дежурного, пересек широкий двор и выскочил на улицу. Лишь свернув за угол, Богданов дал волю эмоциям. — Говнюки, уроды! сидят в своих кабинетах, приказы раздает. Ты тут и шаешь, разбирайся с их проблемами, а тебя вместо благодарности взоши из кабинета. — Нет, точно надо бежать из этой богадельни, иначе ничем хорошим моя служба не закончится. Выговорившись, Богданов медленным шагом пошел к станции метро. Как ни странно, встряска в кабинете полковника оказала на Богданова ободряющее действие. Мозг заработал с удвоенной энергией. Мысли сами выстраивали определенную систему. Богданов не заметил, как добрался до гостиницы, как поднялся в номер, и только когда увидел в дверях майора Дубко, он вернулся в реальность. «Досталось?» — сочувственно спросил Дубко. «Да уж, не конфетами меня там подчевали». Неожиданно для самого себя Богданов улыбнулся широкой улыбкой. «Столько нового о себе узнал. Надо и тебе, Саш, при случае попробовать». «Нет уж, спасибо. Мне твоих головомоек хватает, чтобы я еще и от полковника выслушивал». Рассмеялся Дубко. «Заходи. Мы тебе завтрак оставили. Еда отменная. Сосиски в тесте, винегрет, котлет по-киевски, даже вожделенный кисель казанца». Он же просил пирог с яблоками. Вспомнил Богданов. Пирога не было, вместо него сосиски. Ладно, давай еду, я голодный, как волк. Богданов прошел в комнату-гостиную, и сел за стол. Дубко принес на подносе еду, снял с тарелок салфетку и придвинул поднос к командиру. — Остальные спят? — спросил Богданов, проживав первый кусок. — Дрыхнут, — подтвердил Дубко. — А ты чего не спишь? «Тебя ждал, беспокоился, вернешься ты вообще, или тебя закроют?» «Могло и такое случиться», — без тени улыбки произнес Богданов. «Думаю, Старцев меня прикрыл. Сказал, где надо, что мы по его приказу, дипломата в Москву связанным, притащили. Почему так решил?» «Орал он на меня сегодня, как раньше никогда не орал. Нет, кричать он мастак, тут его не переделаешь, но чтобы оскорблять намеренно, так, чтобы мне...» Не стыдно, а обидно стало, такого еще не случалось. Он марку держит и до унижения никогда не опускается, а тут на тебе. Я сначала разозлился, тоже лишнего ему наговорил, но потом, пока сюда ехал, поразмыслил и понял, чем вызван его гнев. Тоже, поди, не героем-победителем его высокие чины называли. Наверное, похлеще моего наслушался. — это как пить дать? — поддакнул Дубко. — Так уж у нас на Руси повелось. Тебя отматюкали, и ты отматюкай. А по делу что-то решили или ограничились взаимными оскорблениями? Точку попал. Только покричали и разошлись. Старцев отдал приказ к двенадцати часам дня составить новый план действий и представить ему на согласование. — К двенадцати. — Да сейчас же без четверти десять. Бросив взгляд на часы, произнес Дубко. — Он что, специально сроки нереальные ставит? — Думаю, о злости от обиды он эту цифру назвал. Но рассусоливать нам некогда. Если спать не будешь, садись рядом, будем с тобой нудной работой заниматься. — Это что ты предлагаешь делать? — Будем по минутам разбирать события, которые происходили в Кремле накануне того дня, когда охранник обнаружил компромат, — заявил Богданов. — И не только этот день, а столько, сколько понадобится для того, чтобы найти ответ. — Да, нелегкая задача. А мы легких путей не ищем. Богданов подмигнул другу. — Сам же говорил. Ты наша надежда, ты наша опора, мозг и еще что там. — Жуй давай, освобождай стол, а я пока бумагу и ручку поищу. Дубко пошел осматривать предметы гостиничной мебели в поисках пищи бумаги, а Богданов налег на еду. К двенадцати они, конечно, не успели. Без 10-12 администратор позвонил в номер и сообщил, что товарищу Богданову поступил входящий звонок, после чего перевел звонок в номер. Естественно, на проводе был полковник Старцев. От былого гнева не осталось и следа. Он спросил, как продвигается работа, выслушал доклад, сказал «работайте» и положил трубку. Именно положил, а не раздраженно бросил, что не могло не порадовать Богданова. Полдень, подтянулись Казанец с Дорохиным, и работа пошла веселее. Разбирали все, как организована охранная система в Кремле, сколько раз проверяются сотрудники вспомогательного персонала на благонадежность, какие связи погибшего слесаря сантехника Трифонова обнаружили оперативники и какие упустили. Ничего нового обнаружить не удалось, тогда перешли к разбору поездки в Саутиос. Здесь тоже прошлись несколько раз по каждому пункту. Уровень секретности, особенности охранной системы, пропускной режим, посторонние на объекте и так далее и тому подобное. Особо остановились на собственном походе в шинок Потапыча. Здесь действовали медленно, вспоминали каждое слово, каждый жест и взгляд, но и тут зацепок не нашлось. «Проклятое дело! Нет, его точно какой-нибудь шаман проклял!» — в сердцах вырвался Казанец. «С какой стороны не зайди, везде пусто! Как им только удалось провернуть это дело и не оставить следов!» «След обязательно есть», — уверенно произнес Богданов. «Это тебе любой оперативник скажет. Не бывает преступлений без осечек. Как бы ты к преступлению не готовился, как бы ни старался, обязательно появится неучтенный фактор, который нарушит твой идеально подготовленный план». — В нашем деле эти непредвиденные обстоятельства тоже есть, только мы их пока не обнаружили, а может, вообще не там ищем. — Во всех делах есть, а в нашем нет, командир, — возразил Казанец. — А если бы были, мы бы уже нашли. — А тот факт, что Трифонов сейчас лежит в морге, а не нежится во дворе своего дома на пару с сынком, разве это не неучтенный фактор? То, что ему не удалось незаметно подложить пакет, хотя наверняка и эта часть плана была тщательно спланирована. «Это случайность», — ответил Казанец. «А что такое непредвиденное обстоятельство, если не случайность?» Богданов улыбнулся. «Нет, Юра, это именно то, что мы ищем. Трифонов засыпался. Значит, и те, кто его подбил на мерзкий шаг, тоже должны засыпаться». «Тогда нужно искать рядом с Трифоновым, раз он такой невезучий!» — пошутил Казанец. «Рядом с ним кто-то и засветится!» «Да мы всех проверили, с кем он контактировал в течение последнего месяца!» — заметил Дорохин. «Всех, да не всех!» — вдруг объявил Богданов. «Мы проверили тех, с кем он общался, был знаком или состоял в родственных связях. Но тех, кто в принципе находился с ним в одном пространстве, не проверяли». Ты о чем, командир? Как мы можем проверить тех, мимо кого в течение месяца проходил слесарь Трифонов? Это же просто физически невозможно сделать!» — воскликнул Дубко. «Зато технический способ поможет нам еще как...» Богданов смотрел на своих товарищей и улыбался. «Мы возьмем все записи из Кремля, все, что они наснимали за последний месяц, и внутри, и снаружи». — Нам их не отдадут. Сам знаешь, это секретная информация. Официально ни в одном помещении Кремля нет установленных устройств для ведения видеозаписи. Предполагается, что в нашей стране, в принципе, еще не разработаны такие технологии. — Зато в США они существуют с 1949 года, а в Германии — с 1956 года. И наши власти этими изобретениями активно пользуются, — уверенно произнес Богданов. — Да бросьте, парни! Ради того, чтобы найти того, кто сфабриковал компромат, нам отдадут любые пленки. — Если ты в этом уверен, тогда звони полковнику Старцеву. Пусть он пришлет нам записи, а мы их отсмотрим, — предложил Дорохин. Богданов без лишних слов подошел к телефонному аппарату и снял трубку. Поговорив с администратором, он вернул трубку на место и принялся ждать ответного звонка от Старцева. Полковник перезвонил через десять минут. Используя шифр, Богданов рассказал полковнику о своей просьбе. Старцев велел ждать и прервал связь. А через час на столе в гостиничном номере стояли коробки с кассетами, на которых была запечатлена жизнь Кремля за последний месяц. К кассетам прилагалась аппаратура, с помощью которой можно было отсмотреть записи. Если бы старцев не позаботился о том, чтобы бойцам спецподразделения Дон прислали четыре комплекта аппаратуры, они ни за что не вышли бы на искомую запись. Пленок оказалось настолько много, что работа затянулась на долгих восемь часов. За это время бойцы отсмотрели километры видеопленки и уже отчаялись получить хоть какой-то результат, когда подполковник Богданов, просматривающий записи с камер на входе и выходе, воскликнул, Смотрите, мне кажется, или Трифонов кивнул этому мужчине. Все бросили свою аппаратуру и переключились на воспроизведение записи, которую смотрел Богданов. На экране они увидели, как слесарь Трифонов выходит из стен Кремля, проходит пару шагов и в растерянности останавливается. Выражение растерянности явно читалось на маловыразительном лице Трифонова. Богданов поставил запись на паузу и ткнул пальцем в экран. Вот этот мужик Азиатской внешности. Видите, он подает рукой какой-то сигнал Трифонову, и тот в растерянности останавливается, словно решает для себя идти дальше или вернуться под защиту кремлевских стен. Ну-ка, отмотай назад, попросил Дубко. Богданов выполнил просьбу, и они теперь уже все четверо наблюдали за выходом Трифонова, за его остановкой и за мужчиной с азиатской внешностью. Точно. Мужик подает сигнал. Подзывает к себе. «Указывает на место, где хочет встретиться с Трифоновым?» «Да, это точно сигнал. Но что нам это дает?» Дубко покачал головой и скептически сказал. «Все равно пользы от этой информации нет». Ты погоди делать выводы», — остановил его Богданов. «Мне кажется, я где-то уже видел этого азиата». «Ну, видел, и что с того? Снова будем пересматривать все твои пленки? Да на это жизни не хватит», — Проворчал Дубко. — Нет, не на этих пленках. Богданов пытался выудить из памяти нужную информацию. — Погоди, Дубко, не зуди над ухом. Все замерли, не произнося ни слова, а Богданов принялся отбивать ритм костяшками пальцев по столу. Так прошло минута три, после чего Богданов издал победный клич и силой ударил ладонью по столу. — Знаю. Я знаю, где видел лицо этого азиата. На пленке Потапоча. Вот где. — Ого. — Так это же все меняет! — выкрикнул Казанец. — Если он запечатлен и на этой пленке, и на пленке Саютеса, значит, это тот человек, которого мы ищем. — Может и нет, но проверять его мы непременно будем, — объявил Богданов, а сам уже рылся в дорожной сумке, куда убрал пленку потапача после того, как над ней поработали специалисты из технической службы первого главного управления КГБ. — Нашел! Вот он, голубчик! Просматривая пленку Потапаща, воскликнул Богданов и достал пачку отпечатанных фотоснимков. — Сейчас я вам его покажу. Отыскав нужный снимок, Богданов положил его на стол. — А теперь сравните. Вот наш азиат на фотоснимке, мило беседует с Яшкой языком. А вот он стоит у стен Кремля и машет рукой слесарю Трифонову, что и требовалось доказать. Богданов лучился от счастья. — Думаешь, он замешан? — спросил Дубко. — Очень на это надеюсь, Саша. Теперь нам нужно прогнать это лицо по всем базам, которые только имеются в КГБ, и как можно скорее. — Сам поедешь. На этот раз вопрос задал Дорохин. — Да, съезжу один. А вы дежурьте на телефоне. Возможно, сегодня нам спать не придется. — объявил Богданов, забрал пленку по тапоща и фотоснимки и выскочил из гостиничного номера. Вернулся он около полуночи, уставший, но довольный. Мужчина азиатской внешности оказался известной личностью — Джейсон Ли. Такой псевдоним получил шпион-космополит-китаец по происхождению, но человек вне общества, отказавшийся от своей родины. Джейсон Ли, настоящее имя которого никому не было известно, работал по заказу любого правительства, добывая информацию и продавая ее заинтересованным лицам. На этот раз заказ поступил на советское правительство, и Джейсон Ли виртуозно разыграл карты. «Я не ошибся. Парни, это наш человек. В управлении на него столько материала. Года не хватит, чтобы изучить», — поделился новостью Богданов. «Раньше он против нашей страны не работал, поэтому на него и подозрений не пало. Досье на него и то собирали вроде как для полноты картины. Есть такой шпион, а вот на него досье». Сколько он пакости наделал, вы себе представить не можете. В Великобритании, Германии, Польше, Чехословакии, Италии. Да я перечислять устану, где он побывал и кому жизнь подпортил. И его мы должны отыскать в многомиллионном городе всего за несколько часов. Отличная перспектива, вздохнул Дорохин. И почему только наши доблестные сотрудники внутренней безопасности не подумали проверить его на причастность к нашему делу? — Говорю же тебе, в разработке он ни разу не был, только на бумаге. Бумаги, как ты и сам прекрасно знаешь, собирают одни люди, а реальными делами занимаются другие. Вот почему никто про Джейсона Ли не вспомнил. — Все это очень хорошо. Но что нам теперь делать с этой информацией? — Задал вопрос майор Дубко. — Ходить по Москве, стучать во все двери и спрашивать, не останавливался ли у них шпион Джейсон Ли? — Нет, Саша, круче. Джейсон Ли настолько уверен в себе, что зарегистрировался в гостинице под своим именем. И гостиницу выбрал не третисортную, а вполне презентабельную. У гостиницы, которую выбрал Джейсон Ли, есть ряд преимуществ, которые сыграют нам на руку. Здание старой постройки имеет целых восемь пожарных выходов — это раз, у гостиницы всего три этажа — это два, а третье преимущество — в данный момент — Там квартируются участники сельскохозяйственной выставки-конференции. Все участники исключительно из колхозов и совхозов. Поэтому там сейчас день и ночь хаос. — А что не так с жильцами из колхозов? — не понял Дорохин. — Все так. Только к городской жизни они непривычные, Поэтому у них каждый час по сорок вопросов возникает. То вода из крана не течет. То бачком унитаза не знает, как пользоваться, то с телефоном проблемы, потому что не на ту кнопочку нажали. Администратор там один. Представляешь, какая толкучка, у них на стойке регистрации». Богданов улыбнулся. «Боюсь, нам тоже придется надеть что-то, соответствующее легенде. Свою одежду придется оставить в номере, другую, что попроще, нам скоро принесут». «Опять маскарад», — не слишком воодушевленно произнес Казанец. — Снова мне достанется костюм с дырами в карманах или что-то похуже. — Если все пройдет так, как я спланировал, тебе в чужом костюме придется щеголять не больше часа, — успокоил Богданов. — Теперь расскажи о недостатках этой гостиницы, — попросил Дубко. — Хотелось бы знать, к чему быть готовым. — Недостатки тоже имеются, тут ты прав, — согласился с товарищем Богданов. «Самый большой из недостатков, даже скорее проблема для нас, это близость железнодорожного вокзала. Депо буквально на территорию гостиницы залезло. С крыши депо видно целиком, а часть железнодорожных веток от гостиницы отделяет лишь тонкий забор». «Короче, линять хорошо», — завершил мысль командира майор Дубко. «Да, это главный недостаток. Второе — отсутствие в гостинице своего человека». — Это тоже существенный недостаток. Так бы полковник Старцев сделал один звонок, и нам прием обеспечен. В отсутствие онного нам придется все время действовать на свой страх и риск. А там, между прочим, люди — семейные пары, старики и, конечно, дети. А еще и колхозников со счетов списывать нельзя. Они под ногами больше всех путаться будут. — Ничего, с этим делом мы справимся, — заверил Казанец. — Так каковы наши действия? «Изучаем план гостиницы. Определяем для каждого позиции. Едем в гостиницу и берем господина Джейсона Ли тепленьким из постельки», — объявил Богданов. «Время ночное. Он наверняка спит. А если не спит, то в любом случае находится в гостинице. Эту информацию полковник нам пробил». Потратив 30 минут на сборы, бойцы группы «Дон» погрузились в москвич Богданова и поехали в гостиницу, где обосновался Джейсон Ли. Приезд столь многочисленной группы за полночь произвел не слишком много шума. И все по той причине, что постояльцы из числа командированных из колхозов и совхозов совершенно не хотели тратить на сон, время которого на командировку и так было отведено немного. В холле, куда Богданов привел группу, народ толпился, как на демонстрации. Ресторан, обычно работающий до полуночи, уже закрылся, и колхозники расположились прямо в холле, разложив на коленках остатки пищи из ресторана. Сколько не объяснял им администратор, стройная миловидная женщина лет 30, что принимать спиртное в холле запрещено правилами, колхозники расходиться не собирались. Их переполняли впечатления от первой поездки в столицу, поэтому инстинкт самосохранения притупился и совесть не слишком давила на душу. «Товарищи, вы заселяться? Перекрикивая шум и гвалт оживленных разговоров колхозников, обратилась администратор к Богданову. «Да, нам должны были забронировать места». Богданов на администратора не смотрел, делая вид, что все его внимание поглощено происходящим в холле. «Скажите, у вас всегда так э, оживленно?» «Нет, конечно», — возмутилась администратор. «Просто ваши товарищи не понимают слова «запрещено». — Оно и понятно. У нас в колхозе большевик, такого столпотворения не увидишь. А красота у вас здесь какая, как в клубе в райцентре, даже лучше. — Надеюсь, вы не станете присоединяться к этой толпе? — предостерегающим тоном произнесла администратор. Директор гостиницы строго приказал тех, кто не соблюдает правила проживания в гостинице, больше в номера не селить. — Нет, что вы, мы люди послушные, скажите в номер идти, мы уйдем. — заверил Богданов. — Правда, ребята? — Да, конечно. — Разумеется. — Не вопрос, — ответили бойцы. — Смотрите, вы слово дали. По-детски наивно пригрозил администратор. — Давайте паспорта. Богданов отдал администратору заранее собранные в стопку паспорта. Женщина быстро сверила их с записями в журнале, сделала какие-то пометки и отдала паспорта Богданову. — Ваши данные передали заранее, — объяснила она. «Из-за позднего заезда процедуру регистрации директор решил упростить. Вам же не принципиально?» Принцы. «Что?» Богданов изобразил недоумение. «Неважно. Администратор подавил смешок. Ваш номер на втором этаже. Поднимитесь по центральной лестнице, повернете направо и упретесь в дверь с цифрой 25. Сами найдете, а то у нас в такой поздний час все сотрудники отдыхают. «Найдем. — заверил Богданов, сунул паспорта в карман широченных, не по размеру брюк, подхватил дорожную сумку и махнул рукой бойцам. «Айда, — Ай да, ребята! Группа Дон гуськом направилась к лестнице, лавируя между подвыпившими колхозниками. — Да, такого я еще ни разу не видел, — в полголоса произнес Дубко, пока поднимались по лестнице. — Вот если Джейсон Ли в эту толпу прорвется, нам его уже не достать. — А ты не дай ему такой возможности. Богданов перекинул сумку в левую руку. — Зайдем в номер минут на десять, чтобы обозначиться. Я администратору из номера позвоню, пусть знает, где мы. В номере оказалось уютно. Светлые занавески, картины на стенах, диваны застелены покрывалами постельных тонов. — Ничего здесь, уютненько, — окинув номер взглядом, прокомментировал Дорохин. — Я бы тут пожил. — Поживешь еще, когда премию за эту операцию получишь, — пошутил Казанец. — Главное, чтобы не выговор, а уж без премии я проживу, — хмыкнул Дорохин. — Кончай базар, — оборвал разговоры Богданов. — Разбираем оружие и по местам. Сам он подошел к телефонному аппарату и позвонил администратору по номеру, наклеенному на корпусе телефона. — Персонал гостиницы «Стрелецкая» приветствует вас. — Администратор Наталья, слушаю вас. — — произнесла молодая женщина. — Здравствуйте еще раз. Это мы сейчас зарегистрировались. Начал было Богданов, но администратор его перебила. — Я поняла, товарищ Богданов. Селектор выдает информацию о том, какой номер на проводе. Обреченно в миллионы раз за последние два дня, объяснила она. — Правда? Вот здорово. Так вы сразу узнали, что это я вам звоню? — радостно произнес Богданов. — Да, сразу. А что вы хотели? — Администратор радости Богданова не разделяла. "Я хотел спросить, одеяло в номере есть, а то как-то свежо сегодня после дождика. Одеяло в шкафу в центральной комнате. Приятного отдыха". Не дожидаясь слов благодарности, администратор положил трубку. Дальше утомлять администратора смысла не было, поэтому перезванивать Богданов не стал. Положив трубку на рычаги, он подал сигнал, и бойцы один за другим покинули номер. Номер, который занимал Джейсон Ли, располагался на третьем этаже рядом с пожарной лестницей. К нему вели три пути — с центральной лестницы и два боковых прохода из северного и южного крыла. Как было условлено заранее, Казанец вышел через черный ход и обосновался у пожарной лестницы, чтобы отрезать Джейсону Ли отход из номера. Дорохин и Дубко заняли позиции в северном и южном крыле соответственно. Богданову достался центральный выход. Он же должен был первым попасть в номер азиата. Дождавшись условленного времени, Богданов встал у двери в номер и негромко постучал. — Администрация гостиницы! — чуть повысив голос, объявил он. — Господин Ли, в вашем номере сработала пожарная сигнализация. Позвольте проверить проводку. Богданов замолчал и прислушался. В номере стояла гробовая тишина. Ни звука шагов, ни скрипа половиц. Выждав минуту, Богданов вновь постучал. — «Господин Ли, пожалуйста, откройте, иначе мне придется воспользоваться вторым ключом», — предупредил он, но и на это заявление никаких звуков из номера не услышал. Посмотрев по сторонам, Богданов достал из кармана отмычки, приготовленные заранее. Изучив замочную скважину, он выбрал подходящую отмычку и вставил ее в замочную скважину. Как только металл зазвенело металл, в номере послышался непонятный шум — то ли кто-то двигал мебель, то ли хлопал дверцами шкафов. Богданов ускорил свои действия. Первая отмычка не подошла, он сбросил ее в сторону по кольцу и взял другую. На этот раз дверной замок поддался с первого нажима. Распахнул дверь Богданов уже не предупреждая ворвался в номер. Джейсон Ли стоял у открытого окна, которое выходило на пожарную лестницу. Он успел оглянуться, чтобы понять, с кем имеет дело, и тут же нырнул в оконный проем. Богданов бросился к окну, распахнул закрытую Джейсоном фрамогу и высунулся наружу. Джейсон Ли быстро спускался по пожарной лестнице. Сквозь сумерки Богданов не видел стоящего внизу казанца, но был уверен, что тот на месте. Оставив окно открытым, Богданов выбежал в коридор и свистом подозвал Дубкой Дорохина. «Гоните вниз, он по пожарке уходит», — негромко сообщил Богданов и помчался обратно в номер. Когда он вернулся к окну Джейсона Ли, на лестнице уже не было. — Что за черт? Спрыгнул он, что ли? — вслух произнес Богданов. Теперь ему было не до маскировки, поэтому он довольно громко позвал казанца. — Коля, он у тебя? — Нет, командир, он через второй этаж ушел. Услышал он приглушенный ответ казанца. — вот, гаденыш, ладно, я за ним. К тебе парни на помощь бегут. Отправляй их в холл, — скомандовал Богданов. — Сдается мне, он через толпу пойдет. — Понял, командир? — раздался в ответ голос прапорщика. Богданов перебрался через подоконник, спустился до второго этажа и влез в открытое окно номера, расположенного под номером Джейсона Ли. В номере оказалось пусто, но Богданов все равно проверил все комнаты, включая санузел. Номер оказался обжитым, но постояльцев в нем не было. — Выходит, ты себе два номера снял? — выдвинул предположение Богданов. — А ты умный черт! Он подошел к входной двери, подергал за ручку. Дверь оказалась заперта. Открыв замок, Богданов выглянул в коридор. Здесь тоже было пусто. Тогда он прошел к лестнице и осторожно выглянул в холл первого этажа. Сверху ему было видно все происходившее внизу. Он остановился и начал искать глазами Джейсона Ли. В холле по-прежнему гуляли колхозники, и их количество не уменьшилось. Брюнетов, как Джейсон Ли, среди колхозников хватало — и Богданов высматривал коричневую куртку-ветровку, которую успел рассмотреть на беглеце, но ее нигде видно не было. Тогда Богданов принял решение спуститься вниз и осмотреть подсобное помещение. Он начал обход со стороны гостевых туалетов, заглянул в мужской. Там, кроме пьяного колхозника, обнимающегося с унитазом, никого не было. Богданов прошел к женскому туалету и, секунду помедлив, открыл дверь. На его счастье, в туалете было пусто. Видимо, колхозницы либо не были приглашены на мужской праздник, либо нагулялись раньше мужчин. Осмотрев все кабинки, Богданов вышел из туалета. Он дошел почти до стойки регистратора, когда что-то странное привлекло его внимание. Чуть в стороне от стойки находилась дверь в подсобное помещение. Скорее всего, там хранили уборочный инвентарь. Приглядевшись, Богданов увидел, что дверь подсобки приоткрыта. Он перевел взгляд на стойку регистрации и не увидел там миловидной женщины по имени Наталья. Богданов обошел дверь стороной и заглянул за стойку регистратора. Журнал, в который Наталья вносила имена постояльцев, валялся на полу. «Понятно, страховку себе организовал», — догадался Богданов. «И что теперь делать?» Оставить Наталью в руках Джейсона Ли Богданов не мог шум поднимать, пока разношерстная толпа находится в холле, ему не хотелось. Мгновение подумав, Богданов принял решение. Он вновь поднялся на лестницу и громко свистнул. Как он ожидал, колхозники мгновенно переключили на него внимание. — Доброй ночи, товарищи! — громко произнес он. — Администрация гостиницы неоднократно объявляла вам, что в холле в ночное время собираться запрещено. Тем более запрещено распивать спиртные напитки. Вы не уняли вежливым просьбам, и поэтому директор гостиницы прислал меня. Сейчас я начну записывать фамилии всех, кто находится в холле, а утром отправлю соответствующие телефонограммы председателям ваших колхозов. Итак, начнем. Последнюю фразу Богданов произносил под громкий топот обуви. Загулявшие колхозники с скорым темпом разбегались боковыми лестницами по своим номерам. Подавив улыбку, подполковник спустился с лестницы и осторожно заскользил по стене, направляясь к двери подсобки. Дойти он не успел. Дверь подсобки распахнулась, и оттуда показался Джейсон Ли собственной персоной. Перед собой он толкал насмерть испуганную женщину-администратора. — Не подходи, иначе ей конец! — выкрикнул Джейсон Ли. В правой руке Джейсон Ли держал острый нож, который приставил к горлу молодой женщины. Богданов принял расслабленную позу и, игнорируя присутствие Джейсона Ли, обратился к администратору. «И снова здравствуйте, Наталья. Вы меня помните?» «Я Богданов из 25 пятого номера», — спокойным голосом произнес он. «Господи, вы идиот? Неужели вы думаете, что в моем положении я могу вам помочь?» — простонала Наталья. «А мне не нужна помощь», — ответил Богданов. «Все, что мне было нужно, я уже нашел». «Эй, ты умник! Заткнись и вали отсюда!» — прокричал Джейсон Ли. «Или ты не видишь, что я собираюсь сделать?» «А что ты собираешься сделать?» Богданов переключил внимание на Джейсона Ли. «Ты идиот? Похоже, Наталья права, и у тебя не совсем адекватное отношение к происходящему!» Джейсон нервно дернул рукой, Наталья взвизгнула от страха. «Видишь, как ты действуешь мне на нервы? Вали отсюда, если не хочешь, чтобы этот красивый пол окрасился кровью этой милашки!» — Наталья, не нужно волноваться! — Богданов снова переключил внимание на администратора. — С вами все будет в порядке. Этот человек не причинит вам вреда, поверьте мне. — Кто ты такой? — Джейсон Ли вдруг проявил интерес к Богданову. — Ты из полиции? — Это в Европе полиция, а у нас, молодой человек, милиция. Какие вещи нужно знать, если собрался гадить в чужой стране? Голос Богданова прозвучал резко, и Джейсон Ли на минуту заткнулся, а Богданов продолжил разговор с администратором. «Наталья, вы можете снять туфли?» «Туфли?» — этот вопрос прозвучал одновременно из уст администратора и из уст Джейсона Ли. «Туфли?» — терпеливо повторил Богданов, обращаясь исключительно к администратору. «Если этот человек потащит вас за собой, то в туфлях на каблуках вы рискуете переломать ваши прелестные ножки». — А мы ведь этого не хотим, верно? К тому же туфли будут замедлять передвижение, а это не нужно преступнику, так что если можете, снимите туфли. Наталья опустила глаза вниз, взглянула на туфли и собиралась последовать совету Богданова, но тут вмешался Джейсон Ли. — Это какая-то уловка, да? — выкрикнул он и резко дернул Наталью вверх. — Не вздумай снимать туфли овца! — Наталья застонала, Богданов заскрежетал зубами. «Тупой ублюдок, своей выгоды не чувствует», — мысленно выругался Богданов. «Где же парни? Неужели они не слышали, как я разгонял народ? Пора бы им уже появиться. Чем дольше я тяну тему Джейсона Ли, больше шансов придумать план отхода». Видимо, Джейсон Ли пришел к такому же выводу, потому что тактика его резко изменилась. Он выдвинул Наталью вперед и начал продвигаться к резервному выходу, предназначенному для персонала гостиницы. «Стой на месте!» — произнес он на ходу, обращаясь к Богданову. Сделаешь хоть шаг в любую сторону, и я перережу ей глотку!» «Спокойно, дружище, я стою на месте!» Богданов вытянул руки вперед. «Видишь, оружия у меня нет, я тебя отпускаю. А ты отпусти женщину, не усугубляй свое положение!» «Заткнись, не тебе меня учить!» — выкрикнул Джейсон Ли, голос его сорвался, и Богданов понял, что он на грани нервного срыва. «Хорошо, я буду молчать», — произнес он, — «только не делай глупостей». Прикрываясь телом администратора, Джейсон Ли добрался до выхода, когда из бокового коридора выскочил майор Дубко. Он резко остановился, будто наткнулся на невидимую стену и перевел взгляд с Джейсона Ли на подполковника Богданова. «Что у вас здесь происходит?» — машинально спросил он. «Это еще кто?» — взвизгнул Джейсон Ли. — Отзови его немедленно, пусть он исчезнет, иначе... Он сильнее вдавил лезвие в нежную кожу администратора, по шее женщины потекла кровь. — Спокойно, спокойно, нам неприятности не нужны, — умиротворяющим тоном произнес Богданов. — Саша, сгинь, видишь, человек нервничает. Дубко задержался лишь на секунду и вновь скрылся в боковом коридоре. — Видишь, он ушел, — обратился Богданов к Джейсону Ли. — Отпусти женщину, и можешь идти на все четыре стороны. «Так я тебе и поверил!» — Ли гаденько улыбнулся. «Эта красотка мне еще пригодится!» С этими словами Джейсон исчез в районы служебного выхода. Богданов выждал минуты и бросился к дверям служебного выхода. Он выскочил на улицу, огляделся. У забора сидела Наталья. Закрыв лицо ладонями, она беззвучно плакала. Джейсона Ли нигде видно не было. Богданов подбежал к женщине, силой отнял ладони от ее лица и осмотрел шею. Кровь уже запеклась, но длинный порез выглядел устрашающе. «Наталья, с вами все будет в порядке». Богданов поднял молодую женщину с земли и прижал к своей груди. «Все позади, поверьте мне». «Что? Что это было?» — сквозь рыдание спросила Наталья. «Ничего, просто вам попался плохой человек. Вернее, вы оказались на пути плохого человека. Но теперь все будет хорошо. Сейчас я вызову вам скорую, врачи вас осмотрят, дадут успокоительное, и вы придете в себя». Говоря это, Богданов продолжал оглядываться по сторонам. Из-за угла гостиницы выскочил прапорщик-казанец, увидел Богданова и подлетел к нему. «Командир!» — он ушел в депо. — Дубко и Дорохин идут за ним по пятам, — доложил он. — Мне с вами остаться или продолжать преследование? — Останься с Натальей, — быстро сориентировался Богданов. — Вызови ей скорую помощь и не отходи от нее до тех пор, пока она сама тебя не прогонит. Это приказ, казанец, ты меня понял? — Так точно, товарищ подполковник. Богданов отпустил молодую женщину и побежал к забору. Запрыгнув на сложенные у забора ящики, перемахнул через забор и скрылся в темноте.